Глава седьмая. Я расстроенно глядела на безобразное липкое пятно, разливающееся по бледно-голубому шелку. Платье безнадежно испорчено. Простите, пролепетала я, переводя взгляд на незнакомца, который тоже пострадал, правда не так заметно, как я. С вами все в порядке? – спросил он. Не вдалеке стих оживленный разговор, и любопытные взгляды присутствующих обратились к нам. «Мне... простите, мне нужно в дамскую комнату». Я развернулась, чтобы позорно сбежать, но увидела приближающуюся Мегеру и вновь вернулась к мужчине. «Проводите меня», — заявила я, подхватывая его под руку и чуть отступая назад, чтобы со стороны свекрови меня было не разглядеть. «Куда?» — спросил он, даже не думая отстраняться. «Подальше отсюда и... от вон той королевы Елизаветы». Мужчина увлек меня к парадному входу, в другой конец огромного фойе, к подножию лестницы, ведущей на второй этаж. Но на лестницу не повёл. Ругая себя за неловкость, я шла рядом с ним, пока не поняла, что очутилась в длинном коридоре. Музыка и шум веселья, царящего за окном, доносились до нас глухим эхом. «Гостевая комната!» — послышался хриплый голос. Мой спутник остановился перед одной из дверей и распахнул её, приглашая войти. «Зачем мы здесь?» полюбопытствовала я и на всякий случай сделала шаг назад. «Чтобы снять платье!» Веки сузились, потемневший взгляд скользнул по мокрой ткани, прильнувшей к коже. «Может, лучше не надо?» «Почему?» — искренне удивился он. «Я не занимаюсь сексом на первом свидании», — заявила я совершенно сбитая с толку. «Даже с таким красавчиком!» «Правда?» «И на втором тоже», — решила непременно уточнить. Э, э а на втором почему?» Хотела ответить этому наглецу, но неожиданно заметила смешинки, пляшущие в глубине пронзительных черных глаз. — Черт вы! Я предлагал вам замыть пятно от шампанского. Здесь есть ванна. — Ах, вот как! Да, спасибо! Я так и поняла. Кровь прилила к лицу, разрисовывая щеки предательской краской стыда. Господи, что я сейчас несла? И это после двух глотков шампанского? Правда, после огромного перерыва и на голодный желудок, но все же... «Спасибо!» — пробормотала, протискиваясь внутрь комнаты. «Еще один вопрос!» Остановилась, чтобы посмотреть на мужчину, не торопящегося уходить. Губы моментально присохли, я быстро облизнула их. Этот жест не остался незамеченным. Он проследил за моим движением, сглотнул, а затем поднял глаза на меня. «Как насчет третьего свидания?» «Что?» — Не непонимающе нахмурилась, а затем возмущенно отпрянула от него и заявила — Вы не производите впечатление человека, способного ждать, м -м, близких отношений до третьего свидания. Внешность часто бывает обманчива. Он нагнулся и проговорил мне это прямо в ухо. Горячее дыхание коснулось мочки, рассыпая по нежной коже мурашки. Ну так как вы в начале первого свидания заполучите, выдохнула я и резко захлопнула дверь перед его лицом. Так тебе и надо, лавила с доморощенной Сердце бешено колотилось в груди, я едва могла дышать. Чего со мной давно не случалось? Подушечками пальцев коснулась висков и силой потёрла их, будто пыталась выгнать, выдавить незнакомца из головы. «Лиза, ну же, срочно возьми себя в руки!» Мысли о сыне моментально отрезвили. Я дошла до раковины, занялась платьем, и вскоре мой наряд уже выглядел вполне сносно. Придирчиво оглядев себя в зеркале, я вынула шпильки и распустила волосы. Мягкая волна белокурых локонов легла на плечи, скрывая мокрые пятна на шелке. Уже собираясь выходить, услышала в коридоре мужские голоса. Приоткрыв дверцу, увидела в образовавшуюся щель двух мужчин в весьма почтенном возрасте и девушку с точенной фигурой и невероятно длинными ногами. Мужчины выходили из кабинета или какой-то небольшой комнаты, где можно уединиться и поговорить, и дверь не запирали. «Лев Ильич, вас все заждались!» Пророковала красотка таким тоном, словно именно она его заждалась, и непременно в разобранной для сексуальных утех кровати. «Леночка, ты же знаешь, работа отвлекала!» Дедуля хлопнул морщинистой рукой по тощей заднице девчонки, и та призывно завиляла ею. «Лев Ильич, вы проказник!» — хихикнула она, старательно демонстрируя свою пышную силиконовую грудь. «Леночка, эх, Леночка, зачем такие шары надула? Если бы не это, взял бы в жены, а так...» как ребенка будешь кормить». «Ради такого дела можно и вынуть Сися? выпалила она как-то совсем по-детски. «Но, Олег Ильич, вы же в том году только женились». «И уже развожусь». По всей видимости, передо мной стоит никто иной, как хозяин дома, олигарх Игнатьев, собственной персоной. «Так быстро?» «Катя, к сожалению, не оправдала моих надежд», — заявил он. «Родила мне дочку. Опять. Уже пятая девочка. А я сына хочу. Я же мужчина. Я заслужил сына. Да, Леночка?» «Конечно!» — поддакнула девушка и подобострастно улыбнулась, демонстрируя фарфоровые зубки. Когда парочка ушла, я выскользнула за дверь, сняла туфли и на цыпочках пошла по мягкому ворсу ковровой дорожки, добралась до конца коридора и остановилась перед комнатой, из которой вышел наш олигарх. Признаться честно, мысль о том, что он может оказаться отцом Данечки, особого восторга не вызывает. Осторожно повернула ручку, слава богу, не заперта. Колебалась лишь мгновение, а затем зашла внутрь. Из-за опущенных, тяжелых, бархатных портьер в спальне царил полумрак. Несмотря на распахнутое окно, в воздухе отчетливо ощущался запах коньяка и дорогих сигар. Огляделась по сторонам, лихорадочно соображая, что нужно взять для того, чтобы сделать анализ ДНК. Немного подумав, пробралась в ванную комнату, где нашла расческу. Отлично. Спрятав ее в сумочку, собралась уже уходить, когда услышала снаружи тяжелые шаги. — Лёня, ты меня даже в праздники будешь дергать? — Донесся до меня недовольный голос Лева Ильича. «О нет, только не это! Он ведь должен был уйти к гостям!» Огляделась в поисках укрытия и не придумала ничего лучше, чем спрятаться за плотными шторами. «Лев Ильич, доступ к счету лишь у вас!» В комнате появился молодой человек в компании с хозяином. Я же старалась даже не дышать. «Ладно, сейчас все сделаю!» Милостиво кивнул олигарх. Без тебя в зад! Чего стоишь? А что я должен делать?» Свет включи ключи дурило, ничего не видно. «А, сейчас, сейчас!» Юноша суетливо подскочил к окну и распахнул шторы. Сильно распахнул. До конца. Энтузиаст. Далее последовала немая сцена. У паренька отвисла челюсть, а я нервно подняла ладонь вверх и помахала ему из своего угла. «Привет!» — проговорила, натянуто улыбаясь. «Здрасте!» — от неожиданности он стал заикаться. «Погодка какая хорошая, не правда ли?» Продолжала заговаривать ему зубы, бочком продвигаясь к выходу. Олигарх хмыкнул, но не прервался, продолжал работу. «Ага», — кивнул помощник Игнатьева. «Ну, мне пора», — выдала я, почти добравшись до спасительного выхода. Когда до порога оставалось каких-то жалких три шага, неожиданно подал голос Лев Ильич. «Стоять!» — зрычал он. Замерла на месте, кусая губы от досады. «Блин, вот это я вляпалась! Да двери-то всего ничего!» Сидел бы там, занимался своими делами. Так, так, так. Пожилой мужчина неторопливо приблизился ко мне и окинул оценивающим взглядом. «Добрый вечер!» — коротко кивнула, решив все же поздороваться с ним. Я же воспитанная женщина, да и вообще, мало ли что здесь делала гостья. Забрела, платье поправить, испугалась голосов, спряталась. Но разве пугаются честные люди? «Лев Ильич, давайте охрану вызовем!» — пискляво заявил его помощник. «За что мы платим такие деньги? Пока эти молодцы в телефоны играют, по дому вора разгуливают!» «Я не воровка!» — из груди вырвался полный негодования протест. «Ага, так тебе и поверили!» — воскликнул Леня. «Что ты здесь делала? Молчишь, да?» «Я... я здесь по делу!» — по спине скользнула липкая змея страха. «Скорее всего, придется признаться. Я не умею врать и выкручиваться, как Варя». «Лев Ильич, зуб даю, это шпионка!» Неожиданно выдвинул новую гениальную идею молодой человек. «Признавайся, тебя Барский послал, да? Чего ты тут вынюхивала?» «Ну, хорошо», — проговорила я, смотря прямо в глаза хозяину дома. «Но прежде я хочу извиниться за вторжение на вашу личную территорию». «Я же говорил, что воровка!» — перебил парень. Лёня, заткнись уже, ладно?» Холодно процедил сквозь зубы его работодатель, так что он моментально замолчал. Лев выжидающе уставился на меня и, наконец, произнёс. «Девочка, у тебя ровно минута, чтобы предоставить разумное объяснение, а после этого...» Я сглотнула и затаила дыхание, сердце пропустило удар. «Дальше без обид, но предупреждаю, мои ребята могут вытрясти правду из любого, а уж из маленькой девочки и подавно». Мне ничего не оставалось делать, кроме как расстегнуть сумочку и опустить туда руку, чтобы достать расческу. Помощник Игнатьева внезапно завизжал и, выпучив глаза, упал на пол, прикрывая голову руками. «У нее пистолет!» Закричал он. «Боже, какой идиот!» — равнодушно резюмировал сам олигарх, наблюдая, как я вытаскиваю на свет тонкий серебристый гребень. «Лев Ильич, что там?» — Вы вопрошал несчастный снизу. Лев Ильич перешагнул через него и, подойдя ко мне вплотную, стал разглядывать свою собственность. «Так значит, не воровка, да, девочка?» «Это единственное, что я взяла. На время. Очень нужно было», — пробормотала я, прекрасно понимая, что все мои оправдания будут сейчас выглядеть нелепо. — Да это фетишистка! — подал голос Лёня с пола. — Кто? — Ну, из этих, извращенцы, которые воруют вещи знаменитостей, нюхают их и... — Не продолжай! — остановил его Лев Ильич. Еще и ладонь выставил, словно заграждение от грязи. — Вовсе нет! — отозвалась я. — Господин Игнатьев, может, вы, наконец, выставите за дверь этого паникёра, и мы сможем нормально поговорить? — Не верьте ей! Она вас... — Занюхает до смерти! — усмехнулся его хозяин. Ладно, Лёня, ты меня реально утомил. Скройся на время. После того, как дверь за нервным парнем с грохотом закрылась, я подошла к столику и положила расчёску на чёрную полированную поверхность. Мне нужен был материал для теста ДНК. Ёк макарёк, так и знал, неожиданно заявил повеселевший мужчина. я думал, почему мне твоё лицо так знакомо. Точно, ты на Ледусю похожа. Было дело. Ты же с Казани, да? — Да не бойся, ты так, знаю, напугал, но, прости, положение обязывает, сама понимаешь. И я не непонимающе уставилась на него. — Ты же дочка моя! — Я? — Ты, конечно! — хохотнул Лев, подойдя к мини-бару. Он достал бутылку коньяка, доверху наполнил бокал и пригубил. — Нет! — покачала головой, пытаясь внести ясность. — У вас сын, вернее, мой сын, короче... — Как сын? — удивился Лев Ильич. — Так ты парниша, что ли, эй? Я... О, нет, вы не так поняли, я вовсе не... Я из себя эту дурь вытрясу! И мода пошла в бабские платья наряжаться!» Неожиданно я рассмеялась. Просто села на край кровати и расхохоталась. Усталость последних дней навалилась на меня тяжелым одеялом. Прекратив бороться с обстоятельствами, я расслабилась и, наконец, почувствовала облегчение. «Выпить хочешь?» «Угу». «Так мужик ты или девка?» «А вы как думаете?» а «Бес вас поймет, молодежь нынешнюю». «Я девушка, можете не сомневаться!» «Так и думал, у меня всегда девки получаются, ёк-макарёк!» Пришлось использовать все свои ораторские способности, чтобы поведать историю недавних заключений. Услышав о том, что мой Данечка, возможно, его ребёнок, Игнатьев заметно обрадовался. «С этого и надо было начинать!» — произнёс он, обдав меня перегаром. И «Я знал, знал, что... Настоящий мужик! Не могут у настоящего мужика рождаться одни бабы! Не могут ведь!» «Знаете, по мне, так настоящий мужчина — тот, который уважительно относится к своей женщине и не меняет жен, как перчатки», — заметил я. «Много ты понимаешь, дурилка малолетняя!» — не остался в долгу Лев Ильич. «Если Даня мой сын, а я чую, что мой, чуйка у меня есть, понимаешь? Так вот, если мой, то женюсь на тебе». Я едва не свалилась на ковер прямо туда, где еще недавно возлежал нервный Леня. «Приплыли», называется, «только этого мне не хватало для полного счастья». «Вы мне вообще-то в дедушки годитесь?» «Эх, вот теперь заживем», — не слушал меня олигарх. «А еще сыночков нарожаем. Мало мне одного. Я солидный мужчина, уважаемый. Да и есть что детям оставлять». «Мне пора», — пробормотала я, вскакивая на ноги. «Меня подруга заждалась, и вообще пробки на дорогах. Пошла я, короче». Лев Ильич настиг меня в коридоре и подхватил под руку. «Как тебя, говоришь, зовут?» «Лиза», — буркнула я, пытаясь освободиться. Но не тут-то было. Хватка у дедули оказалась бульдожья. Лизонька, значит. А мне нравится.